Пять шлепков слились в один. И я как-то сразу и не понял, с чего это из-под меня несется такой забористый мат. Правда, через мгновение осознал. Оказывается, я грохнулся на кучу тел, попадавших друг на друга. При этом Фыв оказался внизу. «Вашу мать, ублюдки! Слезьте с меня, нах!» Полумертво сдавленным голосом причитал Шам. «Я вам что, Подставка для башни из придурков?» Я, как наименее пострадавший, сориентировался раньше остальных. Соскользнул с верхушки кучи малы и принялся стаскивать с нее хорона, который в своем массивном экзо припечатал остальных, словно остальной пресс. Стащить его не получилось. А вот завалить всю кучу на себя, да, еле отпрыгнул. И тут же присел от боли, накатившей это всюду. Ладони, ноги, низ спины. Бляха-муха, когда ж я сдохну уже нахрен? «Не могу больше. Горяну в аду — это грёбанное предназначение меченосца — мотаться по мирам в поисках приключений на нижнюю чакру. Задолбался нахрен!» «Ох, хонюшки, Мать ты моя зона!» — послышалось рядом. «Погоди, сейчас легче станет. Только аптечку достану!» В плечо кольнуло. И почти сразу по всему телу разлилось приятное тепло, словно съедающая боль на своем пути. «Это у кого ж в зоне такие крутые препараты водятся?» «Хотя можно не гадать. И так ясно». Я поднял голову и посмотрел на Кречетова. «Благодарю». «Не стоит», — вздохнул тот. «Это что ж получается, у меня теперь перед тобой долг жизни? Впрочем, можешь и не отвечать. Прискорбно. И почему я сейчас чувствую нечто похожее на угрызение совести? Может, потому что ты меня продал словно консерву?» — предположил я. «Может, и поэтому», — не стал спорить профессор. «Хотя что плохого в том...» чтобы продать хороший хабар по хорошей цене? Вопрос был чисто риторическим, поэтому я не стал отвечать и с опаской посмотрел на свои ладони. Надо же, целые, хотя по ощущениям было, что они прогорели до кости. Впрочем, пора б уже привыкнуть, что пламя проводника жжет нестерпимо, но теперь уже не обжигает. По крайней мере, меня, особенно в последнее время. Неужто я и вправду каким-то немыслимым образом подружился с артефактом К которому калечить корешей западло. Подошел татуированный, протянул здоровую руку, сказал «Благодарю, за мной доложок, нож верну по возможности». И ушел, хромая на обе ноги. Недалеко уйдет, сто процентов. Раненый, без снаряги, с одним ножом. Впрочем, когда-то я сам так ходил по зоне, и не раз. Сейчас, кстати, у меня немногим лучше с оружием, продуктами и остальным. Так что остается лишь надеяться, что нам обоим повезет. А вокруг была она самая, зона, в худших ее проявлениях. Темная, жуткая, справа черная стена леса. Прямо болото с редкими пучками камыша, выросшего кривокоса, как и все остальное, что растет на зараженной земле. Слева развалины какого-то села. Позади поле, заросшее бурьяном. Сверху знакомые свинцовые тучи, за которыми не видно солнца. Интересно, куда ж нас закинул Кэп, которому я в суматохе просто не успел мысленно указать точку выброса? Мои размышления прервал Харон. Подошел и замер, уставившись на меня взглядом тяжелым, словно его экзоскелет на мертво приросшей коже. Интересно, чего ему надо? Сейчас, когда общая опасность миновала, мы больше ни разу не боевые товарищи. А кто? Думаю, сейчас мы это выясним. Главное, успеть выхватить бритву, если Харон решит, что я слишком ценный хабар для того, чтобы бросить его вот так посреди зоны. Между нами больше нет долгов глухо проговорил главарь монументовцев. «Сегодня ты рассчитался со мной. Твоя жизнь за мою». «Потрясающая новость», — усмехнулся я. «И что дальше?» «Дальше каждый из нас пойдет своим путем. Но знай, тебя хочет убить хозяин зоны». У меня в голове, помимо моей воли, возник четкий мыслеобраз, стопроцентно переданный Хароном, кошмарная чешуйчатая тварь с множеством толстых, блестящих щупалец. Судя по множеству мелких глаз на голове обрубки, урод был из племени мусорщиков, эдакий продвинутый вариант стандартного мутанта-выползня из иного мира. Дополнительный глаз на груди супермусорщика мог свидетельствовать о том, что тварина является мощным псиоником. Хотя это могло и ничего не значить. Избыток глаз на зараженных землях не в диковинку. Просто мой опыт подсказывал, что муты, имеющие слишком много лишних гляделок, склонны ковыряться в чужих головах. «Но-но, «Ну -ну, полегче, Снар!» — проворчал фыф сидящий на траве и массирующий собственные виски. «Кто-то вроде обещал не копаться в моей голове», — бросил я через плечо. «Я сейчас не в себе», — безапелляционно заявил Шам. «После того, как ты меня выбросил хрен знает куда, хрен знает через что, я временно не отвечаю за свои действия». «Отмаза принята», — мрачно отозвался я. «Походу, пятиглазый никогда не вылезет из моей башки». «Медом ему там намазано, что ли?» «Интересно, с какой это радости ты сейчас сливаешь мне такую ценную инфу?» Поинтересовался я у Харона. «Хозяин зоны убил несколько моих людей», — ровным голосом произнес главарь монументовцев. «А потом он послал меня найти и убить тебя. Я потерял оставшихся, попал в плен. А ты спас мне жизнь. Поэтому я считаю, что ты имеешь право знать». «Думаю, тебе нужно знать еще кое-что». — добавил Кречетов. Профессор сидел на земле, держась за голову, и вид у него был, мягко говоря, неважный. Лицо бледное, руки трясутся. Оно и понятно, переход через кротовую нору — испытание не из легких, особенно с непривычки. И что же мне надо знать? У меня в зоне много глаз и ушей, и я в курсе, что Захаров послал тебя завалить меня, — сказал Кречетов. У нас с ним давние разногласия, и в основном потому, что я работаю на себя... «А он на мусорщиков. Улавливаешь разницу?» «Захаров на мусорщиков?» «А тебя не удивляло, откуда у него в лаборатории артефакты, на каждый из которых можно прикупить небольшой провинциальный город?» усмехнулся профессор. «Мусорщики щедро платят тем, кто на них работает. Для этого им не жаль своего дерьма, которое так ценится в нашем мире. Он потому и изменил твою внешность, чтобы тебе было легче подобраться ко мне. И небось пообещал оживить твоих друзей за это. «Ну, да». Признаться, сейчас я был в замешательстве. То, что говорил Кречетов, походило на правду. Правда, лишь походила. Я уже не раз нарывался на многоходовки профессора, поэтому верить ему на слово не собирался. «Брехня», — скривился Кречетов. «Вернее, живить-то он может. Да только рабочих матриц для воспроизведения биологических копий у него больше нет». «Больше?» «Ну да», — пожал плечами профессор. «Я их украл» а новые выращиваются ой как не быстро. Он не врет, подал голос Фыв. Я офигею, конечно, с того, что у него в голове, но сейчас он говорит правду. Так, сказать, что в голове у меня образовался сумбур, это значит ничего не сказать. Там была просто каша, и как ее разгребать, у меня не было ни малейшего представления. По идее, в таких случаях самое лучшее сесть и хорошенько все обдумать. Но времени для почесывания репы не было когда ты в зоне и фактически без оружия торчишь на одном месте, можно, конечно, заняться размышлениями. Правда, с высокой вероятностью продлится это недолго. Или подстрелят, или съедят. А может, сначала подстрелят, а потом сожрут. Нынче на зараженных землях это модно. Так, повторил я. Ладно, допустим, все так, как вы говорите. Благодарю за инфу. Надеюсь, она мне пригодится. Что ж, на этом разрешите отклониться. Фэйф, ты со мной? А какие у меня варианты, фыркнул Шам. С тобой бухло найти реальнее, чем без тебя. И Настю. Надеюсь, когда ты рядом, она меня не сразу пошлет. Хоть шанс какой никакой. Харон ничего не сказал. Развернулся с явным намерением уйти в блеклый туман, повисший над полем сорняков, но внезапно голос Кречатого тормознул его. И меня с фыфом. Погодите, мы обернулись. Как насчет делового предложения? В плане? Спросил я. Харон просто смотрел на профессора безразличным взглядом. «Объективно, у нас сейчас нет ни оружия, ни снаряжения», сказал профессор, с сожалением проведя рукой по воротнику у своего экза, из которого были с мясом выдраны крепежи защитного шлема, который остался валяться на арене. «Меня, например, Борги прихватили недалеко от кордона, когда я налегке преследовал одного зловредного мутанта, взявшегося делать набеги из зоны и пакостить на территории моего института. Впрочем, это к делу не относится». Короче, я предлагаю вам сделку. Давайте вместе раздобудем снаряжение и оружие, а потом вы проводите меня к институту. Сейчас в зоне одному ходить опасно, поэтому, думаю, это будет взаимовыгодное соглашение. Взамен я готов помочь вам осуществить ваше желание. Чего хочет снайпер, я знаю. И одна готовая к воспроизводству матрица есть у меня в институте, как и необходимое оборудование. Вам, уважаемый... Э, не знаю, как вас величать. Я гарантирую пять канистр медицинского спирта. 10, немедленно вставил Фыв. Двадцатилитровых. — литровых. И зовут меня Кондоран Графыв. Простите, наморщил лоб Кречетов. Гондона графа, повторите, пожалуйста. Можно просто, Фыв, поморщившись, смилостивился Шам. Уже легче, кивнул профессор, облегченно выдохнув. Видно было, что Шама он побаивается, что тому, несомненно, льстило. Хотя Кречетов мог и подыграть, я его знаю. Конечно, двадцатилитровых. литровых. Что касается вас. «Мне ничего не надо», — отрезал Харон. Правда, потом подумал и озвучил желание. «Да», — протянул Кречетов, — «а может, спиртом возьмете?» И, перехватив взгляд главаря погибшей группировки, тут же поправился. «Шучу, шучу. Что ж, ваша просьба, господин Харон, весьма необычна. И, признаться, для меня довольно затратно. То, что вы просите, в последнее время на зараженных землях встречается очень редко и стоит, соответственно. Но я вынужден согласиться». Ибо наслышано ваших способностях, которые могут нам всем очень пригодиться. Договорились, кивнул Харон.